Глава двадцать вторая. Видя замыслы свои разрушенными, покинутая поляками, принцесса все-таки не хотела отказаться от принятой роли. Она пришлась ей по вкусу. Всклепавшее на себя имя вздумала достичь русского престола при помощи Ватикана, обещая зато не только сама принять римско-католическую веру, но и ввести ее в России. Она на первый раз надеялась получить посредством этого хорошие деньги, с которыми намеревалась отправиться в Константинополь и оттуда при помощи турецкого правительства действовать на Россию посредством воззваний. Мирные отношения, возникшие между портой и Россией, ее не смущали. Писав к графу Панину, что заключенный мир непрочен, она писала по искреннему убеждению – В это время в Европе многие не верили в его прочности, поляки, как жившие в Турции, так и бывшие членами Генеральной Конфедерации, энергически действовали для побуждения порты произвести новый разрыв с Екатериной и начать новую войну. Мир действительно был непрочен. Из свиты князя Радзивилла только три поляка остались при великой княжне в Рагузе. Черномский намеревавшийся ехать с нею в Константинополь, где надеялся сделаться официальным агентом конфедерации. Ганецкий, бывший иезуит, имевший обширное знакомство в Риме, намеревавшийся провести ее к святейшему отцу и ввести в лоно римской церкви. И, наконец, мосбахский незнакомец, Даманский, который не в силах был оставить прекрасную принцессу, в которую был страстно влюблен». Кроме того, у Черномского и Даманского были и другие расчеты оставаться при Великой Княжне. Они дали ей значительные суммы денег в надежде на ее агатовые копии в Оберштейне, а еще более на сокровища русской короны. Черномский, которого Потоцкий послал с официальным письмом к султану и верховному визирю от Польской Конфедерации еще в мае 1774 года, Получил для исполнения возложенных на него в Турции поручений весьма значительную сумму денег. Эти-то деньги, по всей вероятности, и выманила у него принцессы. Без денег ему нельзя было ни ехать, в Константинополь ни воротиться к Потоцкому, в Верону. Волей-неволей он был прикован к своей должнице». Последствии, произведенным в Петербурге фельдмаршалом князем Голицыным, Даманский дал показания, что самозванка была должна ему значительную сумму, которую отчасти он сам ей дал из своих денег, отчасти же занял в Рагузе, поручившись за нее. Еще из Рагузы принцесса писала к Монтегю, что намерена достать неаполитанский паспорт и с ним пробраться в Турцию, что заключение мира чистая ложь, и что приверженцы ее в России, то есть Пугачев, одержали будто бы везде блистательные победы. «Радзевилл один виновен в продолжительном и совершенно бесполезном пребывании в Рагузе», – писала она. «Это замедление всех привело на край погибели». Неаполитанский паспорт она действительно успела достать, и с ним на корабле «Гасанов» в сопровождении Ганецкого, Черномского, Даманского – И одной только служительнице, Франциски фон Мешеде, так называемая Великая Княжна Елизавета, переплыла Адриатическое море и вышла на Неаполитанский берег в Барлетте. Отсюда она немедленно отправилась в Неаполь. Здесь она пробыла недолго, жила скромно, никуда почти не показывалась. Недостаток ли денег, усилившиеся ли от морской поездки болезнь? Желание ли не возбуждать о себе толков были причиной такого несвойственного ей образа жизни, наверное, сказать нельзя. По всей вероятности, все сказанное вместе заставило расточительную принцессу отказаться на время от открытой и шумной жизни. В Неаполе принцесса познакомилась с английским посланником Гамильтоном и упросила его выхлопотать для нее со спутниками паспорты на проезд в Рим. Гамильтон обратился с просьбой о паспортах к неаполитанскому министру Танучи и получил их в начале декабря. Получив их, принцесса немедленно оставила Неаполь. В Риме она называлась польской дамой знатного происхождения». Но слух, что это русская великая княжна, соблюдающая строжайшее инкогнито, немедленно распространился по городу. Спутники ее почему-то сочли нужным переменить фамилии. Черномский стал называться Линовским, а Мосбахский незнакомец Станишевским. Гонецкий сделался гофмейстером и капелланом, и принимал имевших надобность до принцессы. Сама она вела себя чрезвычайно скрытно, не бывала ни в чьем доме, никому не показывалась, даже в карете ездила по городу не иначе, как с закрытыми стеклами. Батра Ракатани в одном из писем своих от 3 января 1775 года в Варшаву к канонику Гиджиотти, с которым переписывался раз или два в неделю о польских делах. Говорит следующее. «Иностранная дама польского происхождения, живущая в доме господина Жуяни на Марсовом поле, прибыла сюда в сопровождении одного польского экс-иезуита, двух других поляков и одной польской служанки». Она платит за квартиру по 50 цехинов в месяц до 35 за карету. Держит при себе одного учителя-поляка, приехавшего с нею, и одного итальянца, нанятого по приезде ее в Рим. Она ни с кем не имеет знакомства и ездит на прогулку в карете с закрытыми стеклами. На квартире ее экс изуит дает аудиенции приходящим. Во франкфуртских газетах появилась корреспонденция о переезде принцессы из Рагузы в Рим. Кроме спутников, прибывших из Неаполя, принцесса Елизавета проводила время с духовными только лицами – экс-изуитами Воловичем и Ивансовичем. Кроме того, часто бывал у нее итальянский доктор Соличетти. Здоровье ее было уже так сильно расстроено, что необходимо было серьезное лечение. Она беспрестанно кашляла и с ней часто случались лихорадочные припадки. Чехотка развивалась в ее организме, и смерть уже грозила принцессе. В Рагузе не было порядочных врачей. Приехав в Рим, она вздумала хорошенько заняться своим здоровьем и пригласила Соличетти, пользовавшегося в то время большой известностью. Скромная жизнь принцессы продолжалась, однако, недолго. Ганецкий, имевший, как мы уже упомянули, обширное знакомство в Риме, Достал значительную сумму денег для вечки, которую надеялся привести из мрака греческой схизмы в ограду папской веры. На эти деньги принцесса повела привычную ей блестящую, роскошную жизнь. Серьезное лечение оставлено до поры до времени».